Глава 60. Пара дней, прошедших в работе с девушками, разборе новых звонков и заявок от желающих попасть в пятигорье, Саша ушла от мыслей о своей судьбе. Матушка кое-как справлялась с работой одна, пока Саши не было, а когда появилась связь, и вовсе погрязла в делах. Сейчас она находила причины, чтобы лишний раз войти в кабинет к дочке, приносила чай, Рассказывала о том, как они плохо справлялись здесь без нее, выясняла, не холодно ли ей, не нужно ли принести ей горячих печений. Саша терпеливо улыбалась, понимая, что мать натерпелась за эти дни. Еще пару дней потребовалось для того, чтобы разобрать документы в кабинете Василия, найти карточки, которые он вел на каждую гостью, найти его записи по всем звонкам. Саша надеялась, что Ольга захочет помочь ведь подозревала ее в сотрудничестве с Василием больше всех. А коли та вызовется сама, то не исключено, что для того, чтобы замести следы за любимым. «А кто еще? Софья и Лиза пришлая. Служанки работают здесь давно, еще до того, как появился Василий. Подозревать Лаврентича не хватало сил, потому что он был самым первым человеком, начавшим с отцом это дело. Идем поужинаем вместе». Голос Олюшки раздался как гром. Мало того, что она все эти дни, когда Саша появилась дома, не выходила к общему столу, у Саши было ощущение, что она её избегает. «Пройди, присядь, мне осталось пару минут». Саша улыбнулась бывшей учительнице, напарнице, а теперь, как она считала, хорошей подруге и указала на диван. «Вы с Лизой можете занять комнату доктора. Новый будет жить в кабинете, в нем достаточно места». Матушка просила поторопить. Оля говорила тихо и неуверенно, а голову и вовсе старалась не поднимать. Но все же прошла и присела напротив Саши. «Я знаю, как тебе плохо после всего случившегося. Я видела, что ты его любишь, но видела и то, что он не любит тебя. А ко мне у доктора был вполне меркантильный интерес. Думаю, ты все уже знаешь сама». Саша уже закончила запланированную до ужина работу, но продолжала листать журнал, словно и правда чем-то занята, чтобы хоть немного побыть наедине с Ольгой. «Я хочу попросить у тебя прощения, ведь я вела себя просто недопустимо», да еще и проболталась о многом Василию. Оля прижала обе ладони к лицу и зарыдала. Саша вышла из-за стола, присела рядом с Олей и обняла ее. «Ты не могла знать, что у него на уме, «Думаю, все, что ты рассказывала ему, имело исключительно положительную причину. Уверена, ты хотела помочь мне?» «Хотела. А еще хотела, чтобы он заинтересовался мной. Дура, я просто набитая дура!» Оля уже рыдала в голос и с трудом выговаривала слова. «Что ты ему рассказала?» Продолжая обнимать напарницу и гладить ее по спине, спросила Саша. «Рассказала, что ты в последнее время странная была» что говорила небылицей о потере памяти, и это вот про то, что ты будто бы была в другом месте и другом времени. Ольга рыдала и говорила совершенно искренне. Саша понимала сейчас, что либо она хорошая актриса, либо же и правда не имеет никакого отношения к этому заговору. Вот откуда Василий мог узнать о ее проблемах с памятью. А вдовесок мог и сам ее проверить и убедиться, что Олюшка не врет. Или же Ольга сейчас пытается выгородить себя, потому что вскрылось достаточно много, включая то, что доктор знал о девушке вещи, которые Саша обсуждала только с Ольгой. Так, вытирай слезы, и мы идем ужинать, а после, как раньше, когда все заснут, выйдем купаться, и ты все расскажешь. А сейчас, думаю, стоит успокоиться. Ты должна знать, что я понимаю тебя. Любовь творится людьми такие вещи, которые в здравом уме они ни за что бы не стали делать саша подала подруге платок и та уставившись на нее застывшими от узумления глазами спросила ты правда так думаешь или пытаешься успокоить меня я чувствую себя предателем сашенька ты была бы предателем если бы знала что он творит и поддерживала его в этом саша говорила и внимательно наблюдала за ольгой нет видит бог я не знала ничего захлебываясь ревела ольга В столовую они спустились, когда стол накрыли к чаю. Вот и наши прогульщицы! Дарья подскочила, как ошпаренная, вовсе не заботясь о том, что подумают девушки, которые вели какой-то интересный разговор и замерли от слов Дарьи. Садитесь, садитесь. Сейчас, Наденька, вас накормит, а я ее потороплю. Дарья растворилась в дверном проеме, а Саша, присев, почувствовала, что все смотрят на нее. Надеюсь, вам все нравится? «И вы хорошо проводите время?» — обратилась она к девушкам. «Да, кроме того, что сначала пропали вы, потом доктор», — заявила одна из гостей. «Мы не пропали. У нас были срочные дела», — с улыбкой ответила Саша. «А ходят слухи, что вас украли. А до этого, помнится, терялся князь, не унималась девица в розовом, как нежный пион платье. Беспокоит, что и мы начнём исчезать». Девушки шикали на неё, сидящий рядом, даже попытался дернуть ее за рукав, но та отмахнулась и продолжала смотреть на Сашу, как на обманщицу. Ходят слухи, что семьи двух особ ненавидят друг друга по причине некой связи родителей до брака. Все эти слухи знают, но ни один о них не упоминает, поскольку это было бы глупо, ведь и так все ясно. Но если одна барышня начинает выдумывать на ровном месте проблемы и наговаривать на хозяев дома, который их радушно принимает, то почему бы не сменить тему на более интересную?» Глядя девушке прямо в глаза, спросила Саша. Когда девушки прибыли, Василий указал сам, кому нужно быть особенно внимательным. «Это, да, тема сложная», — ничтоже сумняшися продолжила скандалистка. «Но стоит ли нам всем оставаться в доме, хозяйка которого несколько дней провела наедине с князем, который мужем ей не является?» Взгляд полной высокомерия и радости от победы буквально пронзил Сашу. «Если вы о нас с князем, то через несколько дней, как только он вернется из Кисловодска, мы отправимся туда для браксочетания. Нам нужно было время, чтобы понять, подходим ли мы друг к другу. А если вы считаете, что это некрасиво, то спросите у своих родителей, как они живут с этим камнем на сердце, и расскажите мне. Возможно, мне будет легче», — закончила Саша, — и спокойно принялась за аппетитную рыбу с овощами. В столовой висела звенящая тишина, которая нарушал лишь еле слышный звук, с которым Саша касалась тарелки ножом и вилкой. Она была довольна собой, если исключить то, что она объявила во всеуслышании о своем решении. Обратной дороги не было. Замужество с человеком, которого она не знает и который ее не любит, случится вот-вот. И она больше не проживет такой счастливой жизни, которую знала с мужем.